Глава третья. Три сына императора. После чаепития с Роуэльми наименовала несколько дней. По мостовой покачиваясь, катилась карета. «Позвольте мне объяснить всё ещё раз», — обратилась ним к сидящей напротив флании. «Ваше высочество будет присутствовать на церемонии в честь пятой годовщины вхождения Мильтаса в состав Исвальской империи. Не на собрании правящей семьи?» — слуга кивнула. «Эта встреча исключительно для них» по сторонним даже присутствовать нельзя. Но принцам необходимо созвать самых влиятельных людей, поэтому разослали приглашение на годовщину. Церемония — лишь предлог. И гостям это известно, прибыли они по иным причинам — завести связи с императорскими наследниками, взвесить шансы каждого из них удовлетворить любопытство и так далее. Вся церемония — простое приветствие и торжественная речь. Основное событие — званый ужин для почётных гостей. Там надо постараться засвидетельствовать своё почтение главным звёздам вечера, старшему принцу Деметрио, среднему Балдрошу и младшему Манфреду. Что касается их внешнего вида и предпочтений, всё хорошо. Я помню, что мне говорил Уэйн. Заверила флане храбрясь. Но, несмотря на показное мужество, взгляд девочки излучал тревогу. — Это всего-навсего приветствие? — успокаивало её Ниним. — Вашему высочеству нечего бояться. — Я знаю, но ничего не могу поделать. Надула губки принцесса. Я бы хотела велить рукам перестать дрожать, но когда думаю, справлюсь ли... Впрочем, неудивительно. Ей предстояла первая серьёзная дипломатическая встреча, и слуга обязана сделать всё, чтобы избежать провала. Тогда почему бы на время не притвориться его высочеством? В каком смысле? Как, по-вашему, поступил бы принц Уэйн? Флания вспомнила свою слежку за братом. Он всегда добр, надёжен... Девчушка ни разу не видела, как Уэйн дрожал, даже когда его загоняли в угол. Принц всё время держит спину ровно, голову высоко, а с лица никогда не пропадает улыбка. Флания пальцами приподняла уголки рта. «Что думаешь?» — поинтересовалась она. «Я улыбаюсь, как он?» — несколько натянуто. «Надо будет потренироваться. Кажется, ваши руки перестали дрожать». Девочка посмотрела на них и правда перестали. На сердце еще оставалось тревожно, но хотя бы внешне страх она не выказывала. «Я постараюсь изо всех сил. Всё пройдёт, как по писанному». так и будет», — с уважением ответила Ниним. «Ни я, ни его существа не сомневаемся, что вы достойно исполните свою роль». Экипаж медленно остановился, и их взору за окном предстал городской дворец, жемчужина Мильтаса, где уже собирались гости. Пока Флания с трепетом разглядывала здание, Слуга открыл дверцу кареты. «Идём, ваше высочество», — подсказала Ниним. Девочка глубоко вздохнула и решительно кивнула. Войдя в зал, они будто очутились в другом мире. Каждую стену, каждый уголок украшали замысловатые узоры. Изящная пышные хрустальные хрустальная люстра под удивительно высоким потолком переливались на свету морем оттенков, а лакированный пол завораживал отражением бликов. Слепящие белизной скатерти покрывали банкетные столы, на которых благоухали в вазах диковинные цветы, что завезли издалека. Их сладкий незнакомый аромат щекотал нос, атмосфера напоминала сказку, и гости были подстать царящему в зале изящество. Впрочем, решалась судьба не только империи, но и соседних государств. На такое событие явились виднейшие представители высших сословий: Стоит ли продолжать дружить с великой державой? На кого можно положиться в столь смутные времена? Кто не придаст, такие вопросы омрачали думы властимущих, и здесь и они, дабы решить их. Не пугайтесь, ваше высочество! шепнуло сзади ним. Да, знаю. Флания шагнула вперед. Улыбайся, подбадривала на себя. Думай о Уэйне. Еще шаг, еще девочка выпрямила спину и вооружилась своей лучшей улыбкой. Послышались шепотки. Какая прелестная пташка! Откуда же такая к нам залетела? Не припомню столь чудное дитя. Но манерам стоит отдать должное. Её сопровождает фламидика. Какая редкость. Помнится, этот народ с давних пор служил подливен соносного дома Натры. Выходит, она... Принцесса Флания. Раздался стук каблуков. Мы не виделись нашего последнего чаепития. Как ваше самочувствие? Поинтересовалась обташке принцессы Свальдской империи Роуэльмина. Поднялся настоящий бум... Ещё бы, вышла в свет одна из почётных гостей, за каждым вздохом которой бдила чуть ли не вся страна. Любая ошибка здесь смерти подобна. «Хвала небесам, всё в порядке. Благодарю. Стыдно признаться, сил у меня столько, что даже девать некуда». Поделилась Флания после глубокого вздоха. Роуэль Мина одарила её улыбкой. «Услышав, что это ваш дебют в международной политике, я немного беспокоилась, но, видно, напрасно». Признательно за заботу, до сих пор ничто не омрачило моего пребывания в Империи. Подобрала девочка достойный ответ. «Для меня, жителя Мильтоса нет больше награды, чем слышать такие слова». Вмешался незнакомец, мужчина средних лет. Пока Флания гадала, кто он, Роуэльмино представила его. Перед вами достопочтенный Мармильтоса Казима. Тот поклонился. «Для меня честь встретиться с вашим высочеством. Как и мне приятно познакомиться с вами». Флания выполнила реверанс. «Благодарю за приглашение на церемонию. Всякий союзник Исвальдской империи вправе получить его. Жаль, конечно, что не далось насладиться обществом нашумевшего крон-принца». Козимо нежно улыбнулся. «Однако никогда бы не подумал, что вместо него прибудет столь очаровательное создание. Я просто обязан требовать от слуг оказать вашему высочеству самый тёплый приём». «Боже, вы мне льстите». Впрочем, это только подтверждает ваш статус мэра столицы купцов». «Вовсе нет. В юности я не прослыл лучшим из торговцев. Мне не доставало важнейшего качества для такого ремесла — умение лгать». Шутливо пожал мужчина плечами. Девушка хихикнула. «Не дайте себя провести, принцесса Флания. Изучите религию, коли угодно познать Бога, и тренируйтесь под имперским началом, дабы побеждать. Если же хотите разбогатеть, следует учиться у господина Казима. И тогда я говорю молодым, будьте честны в своих делах». «В таком случае в вашей учетной книге была бы лишь обложка». Хихикнула девочка. «Воистину чудные дела. Стоит хотя бы на секунду отвернуться, как все страницы пропадают. Сдается, фея играет со мной». Флания прыснула со смеху. На лице рядом стоящей Роуэльмины вспыхнула озорная улыбка. «А, я слышала о них. Если память не подводит, феи приходят по ночам к нечестным наркудельцам». «О, как! Но также говорят, что они могут по ошибке выбрать не того человека». Испуганно покачал головой Казима. Посмеиваясь, принцесса наклонилась к флане. «Глядите в оба. С господином Казима нельзя и глаз спускать». «Видно, так и есть», — согласилась девчушка. «Не успеешь оглянуться, как он обведёт вас вокруг пальца». Оба схватились за плечи, дрожа от страха, и уставились на мужчину. Тому осталось лишь с улыбкой поднять руки в знак поражения. «Боюсь, я впал в милость. Вынужден удалиться для наведения порядка в своих финансах». Приятно провести время. Вашего высочество принцесса Роуэльмина, принцесса Флания. Поклонившись Казима смешался с прочими гостями, Флания же внутренне с облегчением вздохнула. Она немного удивилась, обнаружив, что была втянута в беседу, но Мэр оказался умным и дружелюбным человеком. Ну а помощь третьей страны в лице Роуэльмина стала хорошей поддержкой и успокоила девушку. Что ж, заговорила эта самая третья страна, оборвав ход мыслей. Мы приятно провели время с господином Казимом. А теперь, принцесса Флания, позвольте мне представить вас почетным гостям, раз уж и проделали столь долги путь сюда. Предложение прозвучало как гром среди ясного неба. Почетные гости, о которых говорила Роуэльмина, три имперских принца. Девочка посмотрела в центр приемного зала, что с самого начала кишал людьми. Наверняка они там. Что же делать? Ее цель как раз находилась посреди толпы. Все присутствующие, люди очень влиятельные и Флания переживала, сможет ли показать себя достойно перед ними. Однако званый ужин, к которому принцы так готовились, не вечен, другого шанса не будет. И вот Эльмина протягивает ей руку помощи, предлагая выступить посредникам, необходимо извлечь из этого максимум. С другой стороны, если принцесса представит её, то окружающие отметят для себя тесные связи между Империей и Натрой. Бросит ли всё ради единственной цели, или она должна сама решить, как поступить. Пока Флания замерла в секунды нерешительности, Роуэльмина нежно взяла её за руку. Ну что ж, мешкать не стоит». «Подождите». Для принцессы это был словно сущий пустяк, а девчушка последовала за ней, как будто так и должно быть. Лишь спустя пару шагов гости из Северного Королевства поняла, выбора у неё не осталось. «Она прижала меня!» Так Флания, ведомая Роуэльминой, и направилась к наследникам. Со стороны это выглядело обыкновенным жестом доброй воли но на деле всё куда сложнее. Имперская лисица сначала усыпила бдительность девочки, став на её сторону в беседе с Казима, а после набросилась на неё как на добычу. И растерявшись, бедняжка глянула на Ниним, но та покачала головой, если принцесса отбросит предложенную руку, то привлечёт внимание окружающих. А лишнюю сложность ни к чему. Нужно скорее придумать, как увильнуть. Пока Флания силилась подобрать хоть какие-то слова, Роуэльмина была на шаг впереди. Много ли вам известно о моих братьях? «Эм, не сказать, чтобы много. Ах, вот как. А как на них смотрит высший свят натры? «Но...» Девушка перескакивала с одной темы на другую, не давая юной принцессе опомниться и придумать план. «Хватит! В голове бардак уже!» — кричала про себя Флания. Руэльмина не останавливалась, и всё осыпало девочку вопросами, и хуже всего то, что поделать с этим ничего было нельзя. «Да связаться с ней врагу не пожелаешь!» Возмущалась загнанная в угол Флания в виде безмятежное лицо принцессы. Вскоре они остановились возле скопления людей. Флания смотрела, как толпа расступается перед Роуэльминой. Показались трое мужчин. Мои дорогие братья, не позволите ли мне украсть вас минутку? Обратилась к ним девушка. Все взгляды сосредоточились на ней. Флания осталось только принять происходящее и собраться с духом. Что такое? Рявкнул один из мужчин. Кажется, он был не в настроении. Но эльмину и брови не повела. «Хочу вам кое-кого представить», — объявила она жестом, предлагая Флани выступить вперёд. «Это и есть три наследника». Старшего принца звали Диметрио. Он стоял в самой яркой одежде и свысока смотрел как на неё, так и на сестру. Средний принц, Балдраш, строгая выправка выдавала в нём военного человека, а глубокий шрам на лице лишь усиливал впечатление. Его острый взгляд буквально пронзал насквозь. Самым молодым был Манфред. Он выглядел немногим старше Уэйна и обладал тонкими чертами. Парень с любопытством разглядывал девочку. «Для меня большая честь встретиться с вами. Я принцесса королевства Натра Флания Эл Карбалест». Поклонилась она, вспоминая разговор с братом перед отъездом. «А теперь императорские наследнички», — продолжил Уэйн после того, как они обсудили Роу Эльмину. «Сперва старший — Деметрио. За ним стоят самые консервативные дворянские семьи». Правда, преимущественно от того, что он первенец. Ничем не примечателен, нигде себя не проявил. Блодный сын, одним словом. Чем-то напоминает почившего господина Геральта. Он не настолько плох, надеюсь. Войнаш передёрнуло. До того тот случай был неожиданным. Далее средненький Балдраш. Львиная доля его сторонников из офицерского сословия. Боётся с него хоть куда. Не зря у имени того вояки учился. Он даже однажды командовал наступлением. А почему бы ему не стать императором? Балдраш соответствовал образу сильного властителя, какой требовал самогучей державе. Однако юноша покачал головой. Второй принц погрузился в дела, ратные в ущерб всему остальному. Скорее всего, военное воспитание тому виной. Он презирает чиновников и склонен решать проблемы губернии железной рукой. Это создало ему немало врагов. Ответ Фланина шло убедительным. После долгих наблюдений за братом, она стала смутно понимать, как важно поддерживать равновесие в управлении страной. Последний и самый младший — Манфред. Он опирается на богатые сословия, и красноречие его тому поспособствовало немало. Третий принц сыплет обещаниями, которые клянётся исполнить, когда доберётся до короны. Таким образом, ему удалось получить лояльность многих губерний. «А это точно правильно. Кто знает?» – пожал плечами Уэйн. «Может, Манфред исполнит обещания, а может, выбросит их, как клочок бумаги. Его сложнее всех понять, так что остерегайся. А впрочем...» – продолжал парень. «Все принцы сейчас в одной лодке прозевали восстание, которое Роуэльмина подавила ещё в зародыше, поддержка упала, и наследники рассматривают собрание как место, где можно поправить положение, склонить на свою сторону участников, заручиться помощью Мильтоса, завлечь к себе принцессу. А ведь точно, они ещё не знают её истинной цели и не видят в ней оппонента. Их просчёт объясним тем, что Роуэльмина подала себя в правильном свете. Заяви она о правах на престол, и наследники тут же раздавили бы её но девушка умело создала себе образ человека, родеющего за Отечество. Теперь каждый стремился заполучить принцессу в свой лагерь, тем самым подняв репутацию фракции до небес. Роуэль Мини нельзя поступать опрометчиво. Флания же считала её дьяволом воплоти. Ко всему прочему, на собрание пригласили немало крупных игроков. Они стремятся подмять дворянство под себя, пока империя ещё охвачена беспорядками. Год прошёл с тех пор, как Исвальдская империя лишилась своего государя, Сыновья монарха так и не достигли согласия, и угроза междуособной войны никуда не исчезла. Страна не знала покоя, пристально следя за каждым их шагом. Прочих пригласили на встречу, где обычно присутствуют только члены правящего дома, дабы показать, у наследников ещё есть власть, и они достаточно мудры, чтобы уладить вопрос мирно. «Подведём итог. При встрече принцы будут изучать тебя, оценят отношения между Натрой и Роуэльминой, и по возможности постараются разорвать их. Я не позволю». «Ну, разумеется». Уэйн погладил сестру по волосам. «Никогда не теряй бдительности. Тебя окружат незнакомые люди, которые станут искать твои слабости. Будь крайне осторожна. Ты очень мила. И мужчины вечно будут лезть поговорить с тобой на отвлечённые темы. Отказывай им немёдля. Будет тебе, Уэйн. Не надо повторять дважды». Надулась Флания в ответ на его чрезмерную заботу. «Понимаю». Согласился он, все ещё не убрав руку с её волос. Ну а старшим братьям свойственно печь все таких вещах». И вот сейчас, стоя перед тремя наследниками Империи и вершителями судеб, Флания осознала, чего Уэйн так боялся. Она уже участвовала в балах и приемах в Натрие, но это не шло ни в какое сравнение с тем давлением, что вдруг резко свалилось на хрупкую девочку. И тем не менее брат доверился ей, некогда бояться. Флания посмотрела прямо на принцев.